Глава вторая. «Я практически закончил работу над созданием службы безопасности, когда поступил приказ о ликвидации эфиритов. Слишком они были нестабильны, слишком много жертв было при их взрывах, которые начали происходить всё чаще и чаще. Тёмные, особенно лазаревы, не могли находиться при них постоянно, тем более что эфир закрепился на генетическом уровне и передавался детям». «Половая принадлежность не учитывалась, и девочки были еще опаснее мальчиков», — начал говорить Эдуард. «Темные могли их стабилизировать?» — тихо спросил я. «Да, особенно Лазаревы», — Эдуард ответил, не поворачиваясь ко мне лицом. «Это мы создали полуразомкнутый контур и, как понимаешь, не могли не подстраховаться». Он замолчал, а потом продолжил. «Ты же видел, как Роман постоянно искал ваше общество, твое и хм, Леопольда». В Демидове, как ни крути, отечёт капля нашей крови через Веронику. Я даже не представляю тот предел самоконтроля, который выработался у этого мальчика. Но тут, как ни странно, надо сказать спасибо его безумному отцу. Роман уже в семь лет спокойно мог проваливаться в медитативное состояние, чтобы успокоиться и замкнуться, не давая чувствам выйти наружу. Поэтому он смог справиться и с первым выбросом, и со своим даром, не привлекая к нему внимания и ничего при этом не разрушив. Он скривился, словно лимон съел. «Тем не менее, я все равно жалею, что ты не дал мне удавить этого скота». «Ты его читал?» — задал я вопрос, прекрасно зная на него ответ. «Разумеется, как и всех в гостиной первого факультета, кроме Демидова». Как-то чересчур равнодушно произнес он. «Я не переношу эту семейку из-за выкрутасов своей сестры и совершенно ничего не хочу знать о Демидовых в принципе». «Как вообще это получилось? Среди гораниных же не было эфиритов. Я обхватил себя за плечи. Меня никогда не били в детстве. Пара вполне заслуженных шлепков не в счет. Без этого дети часто не понимают, что до них пытаются донести родители. Даже представить не могу, что перенес Ромка». «Он получил этот дар от матери», — спокойно ответил Эдуард и опустил взгляд. «Теперь он разглядывал подоконник. Наверняка там было на что посмотреть, но меня интересовало сейчас другое». «Ты не успел выполнить приказ, да? Ну, тот несчастный случай, все дела». Говоря это, я старался не думать о том, что в плане отмороженности Эд спокойно даст фору не только Ромке, тот вообще щенок рядом с ним, но даже волкам. «Я не... я не смог выполнить приказ до конца». Он ответил не сразу, а спустя почти пять минут, во время которых продолжал рассматривать подоконник. «Оставался последний». Разведка доложила, что он находится в родовом замке, но была одна маленькая деталь. Он ещё не родился и был связан со своей матерью в почти сакральном смысле. Это повернулся и посмотрел на меня, жёстко усмехнувшись, а я смотрел на него расширившимися глазами. Тем не менее, я был полон решимости выполнить свой долг до конца. Он говорил, а я словно видел, как его что тогда произошло. Её звали Мария — Ей было всего семнадцать лет, когда её выдали замуж. Молодой супруг оказался эфиритом. Его не убили, он сам погиб, не справившись со своей магией, оставив молодую жену почти беззащитной перед Лазаревыми. Взрыв где-то во внутреннем дворе замка, чей-то крик. Её воины склонились перед великим князем, признавая за ним право решать. Мария опустилась на колени в большом зале. Она молилась своему богу, чтобы тот был к ней и её нерождённому сыну снисходителен» потому что в её замок только что вошла сама смерть в образе прекрасного молодого воина. Она его не видела, потому что глаза были закрыты, а по прелестному личику текли слёзы. Мария не просила о пощаде, это было бесполезно, и она это прекрасно знала. Она молила подарить ей лёгкую смерть. Свист, и молодая женщина зажмурилась. Инерцию меча, посланного в полёт, невозможно остановить. Но вот и всё». Эдуард совершенно нечеловеческим усилием сумел отклонить удар, и клинок чуть не сломался, ударившийся пол в двух сантиметрах от колена преклонённой Марии. Она резко распахнула глаза и увидела перед собой Лазарева. Его светлые волосы растрепались, и несколько прядей вырвалось из хвоста, падая на плечи, закованные в лёгкую броню. Потрясающе красивое лицо было искажено какой-то внутренней борьбой. Он сорвал с руки перчатку и снял перстень, который на мгновение окутался самой настоящей тьмой. «Беги!» — почти прошептал великий князь. «Что?» — Мария смотрела на него, не понимающую неестественно светлыми глазами. «Беги быстро! Сумеешь спрятаться, тебя не будут преследовать!» рявкнул Эдуард и бросил ей кольцо. Она схватила его автоматически, не соображая, что делает. «Это артефакт семьи. Может быть, он сможет немного утихомирить твоего ребенка», — добавил он хмуро. И тут до Марии дошло, что он ей говорит — Так быстро, как позволял ей живот, она вскочила и бросилась к двери, прижимая к груди перстень. Эдуард сдержал слово и не искал её. Но в тот же вечер, напившись в хлам, он схватил своего лучшего друга Гаранина и потащил его в самый отвратительный портовый бордель, какой только мог найти. Закончилось это похождение оживлением в виварии в теле волка под испуганным взглядом мальчишки, оказавшимся его далёким потомком. «Я молчал довольно долго после того, как Эдуард закончил говорить. Наконец, когда молчание стало уже давить, тихо произнёс. «Если бы ты её убил, то Ромка вообще бы не родился». «Потрясающая дедукция!» — Это усмехнулся. «Не родиться или сдохнуть в итоге, возможно, мучительной смертью — это не одно и то же, знаешь ли. Так что я виноват перед романом. И в виде Гвейна я, как мог, пытался облегчить его состояние. Это кроме того, что он является потомком Олега. Конечно, то, что делает с ним Ванда, — это... «Ну, я так и понял, что Ромка тебе чем-то дружка Гаранина напоминает. А тут получается вообще комбо». М да, с таким главой Эдуарду будет сложно сдержать данное самому себе обещание стереть гильдии с лица земли». «Сам того не подозревая, Рома спас эти странные образования одним своим существованием». «А перстень помог?» спросил я, прикидывая, как можно помочь Ромке хотя бы контролировать себя. «Понятия не имею». Эдуард снова отвернулся к окну. Но судя по тому, что Роман всё-таки родился, можно сделать вывод, что хотя бы частично, но помог. Иначе бы девчонку с её отпрыском вычислили и доделали то, что я не смог сделать. За дверью послышалась какая-то возня, и мы вместе с Эдуардом повернулись на звук. Похоже, Ванда и Егор далеко не ушли и ждали меня в коридоре. «Да пропустите же меня!» Дверь приоткрылась, и до нас донёсся возмущённый вопль. «Я этого просто так не оставлю! Это совершенно возмутительно!» Петр Валерьянович, туда нельзя!» — послушался голос Ванды. Судя по придыханию, она, что есть сил, пыталась сдержать мужчину, готового ворваться в библиотеку. «И не надо в меня тыкать этим журналом!» «Господин Савин, в библиотеке идёт совещание!» — пропахтел Егор. «Вот когда они мне скажут, почему со мной так поступили, пускай продолжают совещаться!» «Что за...» Договорить Эдуард не успел. Дверь распахнулась, и в библиотеку влетел весьма импозантный мужчина. Он был одет в короткое пальто. Через плечо был перекинут огромный шарф в чёрно-белую полоску. В одной руке он держал глянцевый журнал, а в другой у него был зажат веер. Веер, кстати, был погнут. Наверное, он бил им Ванду по голове, чтобы прорваться сюда. Вообще, у самого модного и известного модельера Петра Савина был пропуск в поместье. Но не удивлюсь, если бы он сумел прорваться сюда и без допуска, учитывая состояние, в котором он находился. «Пётр Валерьянович, что вы себе позволяете?» Эд нахмурился, сложив руки на груди. «Что я себе позволяю?» — Савин заломил руки. «Если вы решили сменить модельный дом и выкинуть меня из своей жизни, то почему не сказали мне об этом в лицо? Почему не, с не зашли до того, чтобы написать записку на жалком клочке туалетной бумаги, что Савин вас разочаровал, и вы больше не хотите, чтобы он вас одевал?» Вопя это модельер наступал на нас. Переглянувшись с Эдом, мы попятились. Я так вообще малодушно спрятался у Эдуарда за спиной, и теперь выглядывал у него из-за плеча, готовый в любой момент спрятаться получше. «С чего вы взяли, что мы хотим отказаться от ваших услуг?» Попытался достучаться до разума модельера Эд. Он так же, как и я, совершенно не понимал, как можно успокоить его, не прибегая к насилию, не связывать же в самом деле. «Меня лично вполне устраивают». «Да? А как тогда расценивать эту пощечину?» «Ваша девочка появилась на известном фестивале не в той одежде, что я шел для нее, выбирая каждую нитку лично. Нет, она появилась там в каком-то чудовищном плаще криворукого портняшки. Я бы еще понял, если бы меня заменили на гения, превзошедшего меня. Я бы посыпал голову пеплом и ушел, чтобы добиться совершенства. Но вот это...» И он ткнул Эду под нас с фотографией в журнале. «Что я могу сказать? Фотографы журнала сделали почти невозможное и улучшили фото, появившееся в газете». Ромку здесь по-прежнему могли узнать только те, кто его близко знал. Зато на его куртке, в которую укуталась Ванда, была видна каждую заклепку. «И что вы мне хотите здесь показать?» Эдуард отодвинул от себя журнал и сделал еще один шаг назад, видимо, просто на всякий случай. «Как что? Вы не видите этот жуткий плащ, надетый на госпоже Вишневецкой? Это бульварное издание уже окрестило его сенсацией года!» Я покосился на самый престижный модный журнал в руках модельера. Во всяком случае, Ванда говорила, что он самый-самый. Надо же, как Савин перевозбудился-то. «Нет, Пётр Валерьянович, я не вижу здесь никаких плащей». от слегка повысил голос. «Я вижу здесь мужскую куртку, которая висит на Ванде таким образом, потому что мужчина, набросивший её на плечи нашей девочки, крупнее, чем она». «Да? А зачем госпожа Вишневецкая вообще её надела?» Савин никак не хотел успокаиваться. «Потому что я замёрзла» тискнула Ванда откуда-то из-за спины разошедшегося модельера. «И Рома надел на меня свою куртку!» Оп, -пр Эд прервал себя на полуслове чуть не воззвав к прекраснейшей на глазах у Савина. «Хотя, по-моему, модельера не понял бы ничего. В таком взвинченном состоянии он сейчас пребывал». «Да принеси ты эту проклятую куртку!» сказал я, высунувшись из-за Эда. «Пусть Пётр Валерьянович убедится, что это именно мужская куртка, а не женский плащ, и успокоится». Ванда убежала, а Егор в это время сел на диван, зажимая себе рот, чтобы не заржать. Ну и как минимум не ляпнуть что-нибудь, что обидит Савина еще больше. Вернулась Ванда уже через минуту, неся в руках Ромкину куртку. «Вот видите, это никакой не плащ», — выпалила она, прижимая куртку к груди. «Да, здорово ее торкает этот гаранины, даже завидно чуть-чуть. Такие чувства». «Я вижу, что это жуткая вещь», — сказал Савин задумчиво. «Качество кожи отвратительное, строчки ужасные. Он что, не мог набросить вам на плечи что-нибудь более подходящее вашему статусу?» «Не думаю, что у Романа в тот момент был большой выбор курток, чтобы он смог выбрать наиболее подходящую», — вставил язвительно Егор. «Да, но это не отменяет тот факт, что меня унизили». Савен приложил палец к куртке, а потом дотронулся до кармана. «Вот это интересная находка. Кто, говорите, владелец этой вещи?» «Роман Гаранин, глава гильдии убийц», — ответил я, выходя вперёд. Буря вроде бы улеглась, и можно было уже не прятаться за Эдуарда. Нигде где его можно найти?» Савин обошёл Ванду по кругу, рассматривая куртку. «Вот тоже интересное решение, но можно улучшить. Но шов, вы только посмотрите на этот шов!» Он закатил глаза. «Кожу что, шилом пробивали, прежде чем шить?» «Вы действительно хотите найти Романа?» — спросила Ванда, уставившись на Савина. Тот только всплеснул руками, явно показывая, как относится к такому идиотскому вопросу. Похоже, он даже не обратил внимания на то, как именно я представил романа. Ванда кивнула и подошла к небольшому письменному столу, где на клочке бумаги начала что-то писать. Егор не удержался и, поднявшись, взглянул на записку, удивленно повернувшись в сторону подруги. «Серьезно?» — прошептал он, но девушка никак не отреагировала. «Вот, держите». Иванда протянула ему листок, подозревая, что с адресом. «Вот то, что мне сейчас нужно!» Модельер выхватил у нее из рук бумажку, встряхнул веер и бросился к двери. «Карманы освободите, они чем-то набиты. Это портит и так жуткий вид!» И он выскочил за дверь, даже не попрощавшись. Егор повалился на диван и все-таки заржал. «Ванда, ты серьезно дала ему адрес главного офиса гильдии убийц в Москве?» — спросил он. «А что такого? Он же хотел встретиться с Романом». «Наверняка там ему подскажут, где конкретно его можно будет найти», — пожала она плечами. «А мы не потеряем нашего портного? Надеюсь, Роман его не убьёт, а то я уже привык к его одежде», — задумчиво проговорил Эдуард, глядя в сторону закрывшейся двери. «Ванда-то что, не смотрела, что находится в карманах?» — спросил я, подходя к подруге. «Нет», — она покачала головой и вздохнула. «Рома просил не трогать там ничего, тем более это не важно. Я всё равно ему даже не нравлюсь». «С чего ты взяла?» Я потянул куртку на себя, но Ванда в неё вцепилась мёртвой хваткой. Он сказал, что ему всё во мне не нравится, и набросил куртку. Ответила она, перехватила поудобнее и принялась доставать из карманов в основном оружие. Выкладывала она всё это добро на стол. «Подозреваю, что имел в виду Гаранин не это», — серьёзно сказал Егор, отсмеявшись. Он подошёл к столу, на которой горка оружия становилась всё внушительней. «Вам не кажется, что у него какие-то проблемы?» прежде всего с головой. И как ваш Гаранин проблемой выбора не страдает? Что мне взять, этот кастет или этот нож? А может быть, воспользоваться вот этим пистолетом?» Егор по очереди брал каждый предмет, о котором говорил. «А это что?» «Не трогай!» Внезапно встрепенулся Эдуард и схватил три небольших шарика, нанизанных через равные промежутки на золотую цепочку. «Где ты это взял, парень?» Пробормотал он, обращаясь явно к отсутствующему здесь Гаранину. «Это тёмный артефакт?» — спросил я, разглядывая шарики. «Они были похожи на этакий антистресс. Их, наверное, можно перебирать в руке. На одном из них стояло клеймо, переплетенные буквы «Э» и «Л». «Это твоё личное клеймо?» — спросил я у Эда. «Да, и это, кажется, ответ на наш вопрос по поводу перстня». Эдвард решительно убрал шарики в карман. «Но вот эту игрушку я не отдам. Учитывая, что она вполне может уничтожить нас с тобой...» «Но кто его вообще сможет активировать?» Егор выбрал из кучи оружия еще два артефакта, от которых разила тьмой. «Мы с Димой Троицкий Роман Гаранин», — хмыкнул Эдуард, подходя к столу. Это ты просто...» — слово «псих» застряло у меня в глотке. Что у него была за самоубийственная мания делать вещи и создавать людей, способных убить его самого? «Так, это делал мой дядя. Гаранин что, кого-то утопить хотел?» Эд продолжал рассматривать артефакты. Он помотал головой, кладя тёмный кубик обратно на стол. «Вот это явно вышло из кривых рук моего брата. И... я даже не могу сказать, что он делает. Наверняка нечто уникальное. Похоже, что это артефакты одного временного периода». «Почему ты так говоришь о брате?» — спросил я, отрывая взгляд от какой-то аморфной штуковины, похожей на пролившийся и застывший кисель. «Потому что я его знаю». Эд еще раз покачал головой. «Белку бобра помнишь?» — спросил он у меня, и я интенсивно закивал. «Такое точно никогда не забудешь». «Его работа. Надеюсь, больше вопросов нет?» «Стой!» — внезапно закричал он, вытягивая руку в сторону Ванды. Она, похоже, добралась до самых потайных из потайных карманов. Ванда держала за рукоятку кинжал, который только что вытащила из куртки. «Что это?» Я, нахмурившись, смотрел, как Эдуард, не реагировавший так бурно даже на артефакт, способный его убить, подошёл к замершей девушке и аккуратно вытащил у неё из руки кинжал. Его лезвие было сделано из какого-то чёрного материала, поглощавшего блики света, падающего на него. Почему-то даже от вида этого оружия мне стало немного не по себе. «Ты не касалась лезвия?» — тихо поинтересовался Эту Ванды. Девушка отрицательно помотала головой. «Отлично. А теперь отдай мне куртку, потому что эти клинки идут парой и по одному не работают». Ванда теперь безропотно протянула куртку Эдуарду. Он тут же быстро проверил все карманы, складки и подозрительные углубления. В конечном счете извлек из потайного кармана еще один точно такой же клинок. Когда он положил их рядом, по рукоятям заплясали серебряные искры, и тут же проявилось клеймо создателя. «Э» и Л. Но кто бы сомневался. «Что это такое?» — задал я вопрос Эду, задумчиво оглядывающему библиотеку. Он в этот момент подошёл к одной из полок и вытащил несколько книг, за которыми обнаружилась шкатулка с какими-то украшениями, которые он бесцеремонно вытряхнул на пол. «Это?» «О, это клинки, которые я сделал специально для Олега. С их помощью можно убить любого мага. Не напрямую, конечно. Они всего лишь полностью блокируют источник и парализуют тело на 10 секунд». Этого, как правило, вполне достаточно, чтобы доделать начатое». Российно проговорил Эд, укладывая клинки в эту самую шкатулку и накладывая на нее запирающие чары, которые могли открыть только я и Эдуард. «Одна из моих лучших работ». «А меня они могут убить?» — прищурился я, пристально глядя на своего дядюшку. «Тебя?» «Да, скорее всего, да. Под их влияние не могут попасть только гаранин и я». Так что за лезвие эти кинжалы лучше не трогать. Одного того, что ты, -то Лазарев, может не хватить, чтобы не позволить им повредить твой источник. «Расширить хоть как-то эти ограничения можно?» — спросил Егор. «Нет, заклятия вплетались в основу клинков еще на стадии ковки». «Это реально псих», — простонал я, садясь на диван. «Даже спрашивать не буду, зачем они Роману, хотя вопрос, зачем он таскает их с собой, постоянно все же вертится в голове». «Ванда, тебе Гаранин подарил пару миллионов золотых рублей, если что», сказал Егор, указывая на оставшиеся на столе артефакты, прерывая возникшую тишину. «Лазаревские поделки очень дорого стоят». «И на что только люди не тратят деньги». Эдуард скривился, глядя на творение своего брата. Шкатулку он вручил Ванде. Девушка взяла её в руки довольно нерешительно. «Но получается, что у Ромки может больше не быть ничего похожего», нахмурившись, проговорил я. «Может быть, надо ему их вернуть?» их и спросила Ванда. «Нет», — покачал головой Эд, «это убожество мы возвращать точно не станем. Можешь продать и стать весьма обеспеченной женщиной. А вот клинки не трогай, пускай побудут у тебя в заложниках. За ними он точно прибежит, когда хватится. Ну или немного позже, когда все стадии принятия пройдет, заканчивая смирением», хмыкнул он. «Егор, Ванда, оставьте нас. Из-за того, что нас прервали, мы с Димой не закончили наш разговор». Ванда прижала к груди шкатулку с кинжалами и схватила Егора за руку, оттаскивая от стола. Он в это время задумчиво смотрел на артефакты, словно пытался что-то про них понять. Неохотно оторвав взгляд от странной кляксы, сотворённой братом Эдуарда, Егор дал себя увести. Меньше чем через минуту мы остались с Эдом в библиотеке одни. «У меня есть идея насчёт тёмной игрушки для успокоения ромяных нервов», — сказал Эд, разглядывая вещи, вываленные на пол из шкатулки. В основном это были драгоценные побрякушки, кольца, цепочки. Оторвав от них взгляд, он посмотрел на меня. «И ты мне поможешь воплотить ее в жизнь».